Лава девятая. Человек в очках. «Славная штука бургунская, горестно сказал профессор, ставя стакан обратно. «Глядя на вас, этого не подумаешь», — ответил сам. «Вы пьете его, как горькую микстуру». «Придется вам мириться с моими особенностями», — он продолжал профессор. «Положение мое довольно своеобразно». Внутренне я, буквально лопаюсь от юношеской веселости, но я так удачно разыгрывал, Расслабленного профессора, даже когда я нахожусь среди своих и не имею никакой надобности скрываться, я все же не могу удержаться, чтобы не мямлить и не морщить лоб. Словно это действительно мой лоб. Я боюсь совсем веселым, понимаете ли, но только на расслабленный лад. В душе у меня поднимаются самые бесшабашные восклицания, но в речи они уходят совсем иными. «Вы бы послушали, как я говорю, а ну-ка, кутнем, старина!» Слезу прошибает. «И теперь прошил бы, — сказал Сайм, — но я не могу не думать, что помимо всего этого вы и на самом деле чем-то немного озабочены». Профессор вздрогнул и внимательно взглянул на него. «Вы очень умный, малый! — сказал он. — Работ с вами одно удовольствие. Да, у меня в голове довольно густая туча». «Надо разрешить большую задачу», — я напустил лысое чело на обе руки. Немного погодя, он тех спросил, «умеете ли вы играть на рояле?" «Да», — ответил Саймс с простодушным удивлением, — «у меня, говорят, хорошая туша». Видя, что тот молчит, он добавил, «надеюсь, большая туча теперь рассеялась». После долгого умолчания профессор изрек из-под темной пещеры своих рук. Было бы одинаково кстати, если бы вы умели писать на машинке. Благодарю сказал Сайм, вы мне льстите. Выслушайте меня, сказал тот, и попомните, с кем вам надлежало увидеться завтра. Мы с вами покушаемся на нечто несравненно более опасное, чем похищение королевских драгоценностей из Тауэра. Мы покушаемся похитить тайну очень пронырливого, очень сильного и очень дурного человека. Думаю, что нет человека, исключая, разумеется, председателя, который был бы более страшным и непостижимым, чем этот ухмыляющийся человек в очках. В нем нет, быть может, той пламенно восторженной жажды смерти, того безумного мученичества во имя анархии, которое отличает секретаря, но в самом фанатизме секретаря имеется оттенок человеческой чувствительности, что Является само по себе искупительной чертой. Доктор же дышит грубой нормальностью, еще более отталкивающей, чем болезненный секретаря. Разве вы не заметили его ненавистной мужественности и жизненности? Он подскакивает, как резиновый мячик. Будьте благонадежны, воскресенье не дремал, дремлет ли он когда-либо вопрос, когда заключил все подробности преступления в круглой черной башке доктора Буля. И вы думаете, — вставил Саймс, — что это невероятное чудовище будет украшено, если я сыграю ему на рояле? Не будьте болваном, — отозвался его ментор. Я упомянул об игре, потому что она развивает подвижность и самостоятельность в пальцах. Сайм, если мы хотим провести в исполнение это свидание и выйти из него живыми и в своем уме, нам необходимо пользоваться какой-либо сигнализацией, незаметной для этого скота. Я изобрел первобытный алфавитный шифр, соответствующий пяти пальцам руки. Вот так, смотрите. И он пробарабанил пальцами по деревянному столу. Плохо, плохо. Слово, которое нам понадобится не раз. Сайм налил себе еще стакан вина и принялся изучать систему. Мозг его был очень расторопен на загадки, а руки на фокусы, и он живо научился передавать несложные сообщения путем по-видимому, бесцельного постукивания по столу или колен. Но вино и приятное общество всегда вдохновляли его к смехотворной изобретательности, и профессору вскоре пришлось в свою очередь бороться с необъятной энергией нового наречия по мере того, как оно проходило через разогретый мозг Сайма. «Нам необходимо иметь несколько сигнальных слов», — серьезно сказал Сайм. «Слов, которые нам легко могут понадобиться для выражения тонких оттенков. Мое любимое слово — современный, а ваше?» «Да бросьте же дурачиться!» — жалобно протянул профессор. «Вы не знаете, как это серьезно!» «Еще! Сочный!» — продолжал Сайм, внушительно качая головой. «Нам необходимо иметь сочный, например, для травы. Понимаете ли?» «Так вы полагаете, почти с яростью!» — спросил профессор что мы будем беседовать с доктором Булем о траве, можно подойти к предмету с разных сторон, соображал им, и вставить слово без натяжки. Можно, например, сказать, доктор Буль, в качестве революционера, вы припомните, что однажды тиран посоветовал нам есть траву. И точно многие из нас, глядя на свежую, сочную траву лета, «Понимаете ли вы, — перебил тот, — что это трагедия, — превосходно ответил Сайм, — будьте всегда комичны в трагедии, иначе какого черта вам останется делать? Мне хотелось бы расширить поле действий вашего языка. Нельзя ли распространить его также же и на пальцы ног? Правда, пришлось бы стаскивать сапоги и носки во время беседы, и как бы не проделывать это скромно, Сайм перебил его приятель с суровой простотой. «Ложитесь спать!» Сайм, тем не менее, долгое время просидел в постели, осваиваясь новым шифром. Утром он проснулся, когда восток еще был покрыт завесой мрака, и увидался до союзника, стоящего как призрак у его изголовья. Сайм сел на кровати, хлопая глазами. Потом медленно собрался с мыслями, сбросил с себя одеяло и встал. Каким-то странным путем он ощутил, что вся безопасность и уютность вчерашнего вечера отпали от него вместе с постельным бельем, и что он, вставая, вновь погрузился в атмосферу холодной опасности. Он все еще продолжал испытывать полное доверие и лояльность к своему спутнику, но то было взаимное доверие двух людей, идущих вместе на эшифот. «Ну, — сказал Саймс с напускной веселостью, натягивая панталоны. «Я видел во сне вашу азбуку. Много вы потратили времени на ее составление?» Профессор не отвечал, глядя прямо перед собой глазами цвета зимнего моря, и саму пришлось повторить вопрос. «Послушайте-ка, долго вы над этим провозились? Я считаю способным на эти штуки, а все-таки пришлось зубрить добрый час. Вы сразу все усвоили?» Профессор молчал, глаза его были широко открыты, и на губах играла неподвижная, но очень тонкая улыбка. «Как долго вы занимались?» Профессор не шелохнулся. «Черт вас побери! Не можете что ли ответить?» Крикнул Саймс с внезапным гневом, скрывавшим нечто вроде страха. Но мог ли, нет ли профессор ответить, он так или иначе не отвечал. Саймс в свою очередь, неподвижно уставился на безжизненное, как пергамент, лицо и ничего не выражающие голубые глаза. Первой его мыслью было, что профессор помешался, Но вторая мысль была еще того ужаснее. В конце концов, что он знает об этом существении, обдуманно принято ему за друга. Что он знает, кроме того, что тот участвовал в завтраке анархистов и рассказал ему нелепую басню. Как маловероятно, чтобы там оказался еще один из своих, кроме Гугля. Не является ли молчание этого человека сенсационным способом объявления войны? Не есть ли этот каменный взгляд лишь страшное глумление троекратного предателя, изменившего в последний раз? Он стоял, напрягая слух, в безнадежном молчании. Ему почти чудилось, что он уже слышит динамитчиков, тихо крадущихся по коридору, чтобы схватить его. Тут взгляд его упал на стол, и он покатился от хохота. Хотя сам профессор стоял неподвижно, как немая статуя, его пять немых пальцев отплясывали полные жизней на мертвом столе. Сайм проследил мелькающие движения говорящей руки и ясно прочел слова «Я буду говорить только так, надо привыкать». Он отбрабанил ответ с нетерпением облегчения «Ладно, идем завтракать». Они молча взялись за шляпы и трости, но когда Сайм взял свою палку, он крепко стиснул ее в руке. Товарищи приостановились всего на несколько минут, чтобы перехватить кофе с скверными тортинками в уличной кофейне, после чего поспешили на ту сторону реки, унылой, как Ахирон в светлевшем сером рассвете. Достигнув подножия массивной постройки, на которую смотрели вчера с того берега, они медленно начали подниматься по голым и бесчисленным каменным ступенькам, лишь изредка приостанавливаясь, чтобы обменяться несколькими простыми словами. Почти через каждый этаж им приходилось проходить мимо окна. В каждое окно заглядывала бледная трагическая заря, медленно и мучительно поднимавшаяся над Лондоном. В каждое окно виднелись бесчисленные шиферные крыши, Подобный свинцовым валам серого встревожного моря после дождя, Саим все более проникал сознанием, что в новое его приключение входит элемент холодной рассудительности, более страшный, нежели все предыдущие дикие приключения. Прошлой ночью, например, в высокое здание показалось ему призрачной башней. Теперь, когда он устало поднимался по томительной и нескончаемой лестнице, его смущала и подавляла ее бесконечность. Но то не было жгучее сновидения или что-либо близкое к привлечению или заблуждению. Бесконечность ступени скорее походила на арифметическое понятие бесконечности, нечто невероятное, но необходимое для мысли или на праздничные утверждение астрономии о расстояниях между постоянными звездами. Он поднимался в обиталище рассудка, нечто более безобразное, чем само безрассудство. К тому времени, когда они достигли площадки доктора Буля, последнее окно показало им резкий белый рассвет, обрамленный грубыми красными облаками, более похожими на красную глину, нежели на красной пары. Когда же они вошли в пустой чурдак доктора Буля, он был залит светом. Сайма смутно мучила историческое воспоминание, связанное с этими голыми стенами и суровым рассветом. В момент, когда он увидал чердак и пишущего за столом доктора Буля, он понял, что это за воспоминание Французская революция. На белом с красным фоне этого унылого утра следовало бы вырисовываться черным очертанием гильотины. Доктор Буль был без куртки, в белой сорочке и черных штанах, его черная гладко выстриженная голова легко могла бы только что расстаться с париком, он свободно мог сойти с Амарата или неряшливого Робеспьера. Но стоило присмотреться к нему ближе, чтобы французская фантазия рассеялась. И кабинцы были идеалистами, в этом же человеке учился какой-то убийственный материализм. Поза, в которой он находился, придавала ему несколько новый характер. В резком одностороннем освещении белого утра и порождаемых им черных тенях он казался одновременно и бледнее и угловатее, нежели во время завтрака на балконе. Таким образом, черные очки, прикрывавшие его глаза, действительно могли быть черными глазными впадинами мертвой головы. И право, если только когда-либо смерти пришлось сидеть и писать за деревянным столом, это было именно теперь. Он поднял глаза и весело улыбнулся при входе двух товарищей, затем встал на ноги с той упругой подвижностью, о которой говорил профессор. Придвинув обоим стулья, он прошел к вешалке за дверью и облачился в жилет и куртку из темного грубого трико, аккуратно застегнулся и возвратился к столу. Спокойная добродушие его манер обезоруживала обоих его противников. Профессору пришлось сделать некоторые усилия, чтобы нарушить молчание. «Сожалею, что пришлось так рано вас обеспокоить, товарищ!» Начал он тщательно подражая прежним манерам и стилю стилю Де Вормса. «Вы, без сомнения, сделали уже все распоряжения по парижскому делу». Затем он с бесконечной медлительностью добавил. «Мы получили сведения, делающие недопустимым всякое подобие минутного замедления». Доктор Буль снова улыбнулся, но продолжал молча смотреть на них. Профессор снова заговорил, приостанавливаясь перед каждым тягучим словом. «Пожалуйста, не сочтите меня чрезмерно торопливым, но советую вам изменить свои планы или же, если слишком поздно, немедленно следовать за своим агентом, запавшись всем возможным подспорьем. Товарищ Сайм и я пережили сейчас некоторые обстоятельства». Рассказывать о коих было бы чересчур долго, если только мы желаем воспользоваться приобретенным опытом. Тем не менее, я согласен изложить происшествие, рискуя даже потерять время, если вы действительно считаете это необходимым для уразумения задачи, которую нам предстоит обсудить. Он растягивал фразы, делая их невыносимо длинными и запинающимися в надежде взбесить практичного маленького доктора и вызвать вспышку нетерпения, которая вывела бы его на чистоту, но маленький доктор продолжал глазеть и улыбаться, и монолог становился все более затруднительным. Сайм начал ощущать нового рода неловкость и отчаяние. Улыбка и молчание доктора ничуть не походили на каталепсический взгляд, и ужасные безмолвие, которыми угостил его профессор с полчаса назад. В гримировке и всех выходках профессора всегда было что-то просто смешное, как у Фигляра. Сам вспоминал о вчерашних диких страхах, как вспоминаешь детскую боязнь буки. Теперь же дело было при дневном свете. Перед ним сидел здоровый коренастый человек в темной паре, без всяких странностей, исключая случайное безобразие темных очков. Не таращивший глаз, не осклавившийся в страшной усмешке, а только степенно улыбавшийся и не говоривший ни слова. Во всем этом была какая-то невыносимая реальность. При усиливающемся свете дня, цвет лица доктора, узор его триков, все это разрасталось и приобретало чудовищное значение, подобно преувеличенной роли, выпадающей на долю некоторым мелочам в реалистическом романе. Между тем улыбка его была легка, поза головы вполне вежливо. Единственное, что было действительно жутким, — это его умолчание. «Как я уже сказал», — снова начал профессор с подвижностью человека, пролагающего путь в сыпучих песках. «Случай, на который мы натолкнулись и который привел нас к получению сведений о маркизе, быть может, — Покажется вам достойным подробного изложения, но так как в нем непосредственно был замешан скорее товарищ Сайм, чем я, слова его тянулись, как пение антифона. Но Сайм, следивший за ним, увидел, что длинные пальцы отбивают быструю дробь на краю шаткого стола. Он прочел слова «Придется вам продолжать, этот черт высосал меня досуха». Сайм бросился на выручку с дерзостью импровизации, неизменно посещавший его в минут серьезной тревоги. «Да, дело точно было со мной», — вставил он поспешно. «Мне посчастливилось завязать разговор с сыщиком, принявшим меня за почтенную личность благодаря моей шляпе. Желая закрепить свою репутацию почтенности, я пригласил его в совой и напоил в лоск под влиянием винных паров. Он размяк и объявил мне без обиняков, что денька через два «Полиция надеется арестовать маркиза во Франции, поэтому если ни вам, ни мне не удастся попасть на его след...» Доктор продолжал улыбаться самым дружелюбным образом, и его заслоненные глаза оставались по-прежнему непроницаемыми. Профессор сигнализировал Сайму, что берется продолжать его объяснение, и начал с прежним изысканным спокойствием. «Сайм немедленно явился ко мне с этой новостью, И мы вместе поспешили к вам узнать, не склонны ли вы воспользоваться нашими сведениями. Мне представляется совершенно неотложным. Все это время Сайм глазел на доктора почти столь же пристально, как доктор глазел на профессора, но только без намеку на улыбку. Нервы обоих союзников готовы были лопнуть от гнета этой неподвижной приветливости, как вдруг Сайм наклонился вперед и небережно проиграл что-то на краю стола. Сообщение его гласило «У меня блестящая мысль». Почти не задерживая монолога, профессор отвечал «Так сядьте на нее!» Сайм протелеграфировал «Нечто совсем замечательное!» Тот отвечал «Замечательная чепуха!» Сайм не унимался «Я поэт!» Тот в ответ «Вы человек, приговоренный к смерти!» Сайм раскраснелся до корней волос, и глаза его лихорадочно горели. Как он сказал, у него возникла идея, возвысившаяся до бреда откровения. Продолжая символические постукивания, он сказал приятелю, «Вы не можете вообразить, насколько поэтично мое вдохновение. В нем есть то особое свойство, которое мы иногда ощущаем в наступающей весне». Тут он приостановился изучить ответ профессорских пальцев. Ответ гласил «Убирайтесь к черту». После этого профессор окончательно посвятил себя, обращенному к доктору, словесному монологу. «Быть может, мне следовало сказать, — продолжали пальцы Сайма, что моя идея подобна внезапному запаху моря, ощущаемому в недрах сочных лесов!» Товарищ не удостоил его ответа. «Или еще, — околочевал Сайм, — она положительно, как страстные рыжие волосы прекрасной женщины!» Профессор продолжал свою речь, но наполовину ее Сайм решился действовать. Он наклонился над столом и сказал голосом, вынуждающим к вниманию, «Доктор Буль!» Умильная улыбающаяся голова доктора не дрогнула, но можно было поклясться, что под черными очками глаза метнулись к Сайму. «Доктор Буль!» — продолжал Сайм особенно точным и вежливым тоном. «Не сделаете ли вы мне маленького одолжения?» Не будете ли вы столь любезны снять очки?» Профессор быстро повернулся на стуле и воззрелся на Сайма в какой-то ледяной ярости изумления, а тот, как человек, бросивший жизнь и счастье на карту, перегнулся вперед с пылающим лицом. Доктор не двигался. Несколько секунд солил молчание, при котором было бы слышно падение булавки, нарушенное только единым гудком отдаленного прохода на Темзе. Затем доктор Буль, не переставая улыбаться, медленно встал с места и снял очки. Сайм вскочил с места, отступив на шаг назад, как лектор по химии при удачном взрыве. Глаза его сияли, как звезды, и с минуты он не мог говорить, а только указывал пальцем. Профессор также вскочил на ноги, забыв о мнимом параличе. Он оперся на спинку стула и в недоумении смотрел на доктора Буля, как если бы доктор превратился у него на глазах в жабу. И в самом деле совершившееся превращение было не менее примечательно. Перед двумя сыщиками сидел на стуле весьма ребяческого вида молодой человек с бесхитростными и веселыми карими глазами, открытым выражением лица, одетый по шаблону конторщика из сити и распространяющий несомненную атмосферу добродетелей некоторой банальности. Улыбка была тут как тут, но теперь то была улыбка новорожденного младенца. «Я знал, что я поэт!» — воскликнул Сайм в каком-то экстазе. «Я знал, что мое проникновение столь же непогрешимо, как и у папы. Все дело было в очках, все в очках, в соединении с этими чертовскими черными глазами. Все остальное в нем здоровье, веселость, бодрый вид делало из него живого дьявола среди мертвых». «Несомненно, получившиеся перемены разительно», — сказал профессор дрожащим голосом. «Но что касается проекта доктора Буля...» «К черту проект!» — завопил Сайм вне себя. «Смотрите на него! Смотрите на его лицо! Смотрите на его воротнички, на его благословенные сапоги! Не можете же вы предполагать, что это вон самое существо анархист!» «Сайм!» — крикнул тот в мучительном ожидании удара. «Да клянусь богом!» — сказал Сайм. «Я возьму риск на себя. Доктор Буль, я полицейский агент. Вот моя карточка!» И он швырнул голубую карточку на стол. Профессор все еще боялся, что все погибло, но остался верным дружбе. Он вынул собственную официальную карточку и положил ее рядом с карточкой приятеля. Тогда третий из присутствующих разразился смехом, и впервые за всю утро они услыхали его голос. — Вот это славно, что вы так рано прикатили, ребята, — сказал он со школьнической развязностью. Теперь мы можем вместе выехать во Францию. Ну да, понятно, я тоже служу в полиции. И небрежно щелкнул перед ними карточкой, как бы только для проформы. Лихо нахлобучив голову спортивную шапочку, доктор так быстро двинулся к дверям, что остальные инстинктивно последовали за ним. Сам казался рассеянным и, переступая через порог, внезапно так ударил палкой по каменному полу, что звон прошел по всему коридору. — Но всемогущий бог, — воскликнул он, — если все это верно, выходит, что на каянном совете было больше окаянных сыщиков, нежели окаянных динамитчиков. — Мы легко могли бы вступить с ними в бой, — сказал Буль. Нас было четверо против трех. Профессор уже начал спускаться с лестницей, но внизу прозвучал его голос. — Нет, — сказал голос, — нас было не четверо против троих. Далеко нам до такое счастье. Нас было четверо против одного. Остальные молча спустились с лестницы. Юноша, именуемый Буллем, с присущей ему наивной вежливостью, настоял на том, чтобы пропустить остальных вперед, но, очутившись на улице, его бодрая подвижность инстинктивно одержала верх, и, быстро опередив их, он поспешил к железнодорожному справочному бюро, переговариваясь со спутниками через плечо. «А хорошо с товарищами», — сказал он, — «я едва не помер от страха, когда чувствовал себя совсем одиноким». «Право, чуть был не бросился на шею Гоголю, что было бы неосторожным. Надеюсь, вы не презираете меня за то, что я струсил?» «А я-то разве не трусил?» — отозвался Сайм. «Как если бы за мной по пятам гнали все черти ада? Но худшим из чертей были вы с вашими чертовскими бурклами!» Молодой человек залился восхищенным смехом. «А ведь правда ловкая штука?» — сказал он. И такая простая мысль, не моя, впрочем, не моего ума дела». Видите ли, я мечтал поступить в сыскную полицию именно в антидинамитный отдел, но для этого дела требовалось переодеться динамичиком, а они все, все клялись чем угодно, что никогда мне не сделалось похожим на динамичку. Уверяли, что самая моя походка дышит почтенностью, и что я сзади похож на британскую конституцию. Твердили мне, что я выгляжу слишком здоровым и жизнерадостным, и слишком надежным и благодушным. Словом, ругали меня на все лады в Скотланд-Ярде. Все соглашались с тем, что, будь я преступником, я мог бы сделать блестящую карьеру, благодаря своему сходству с честным человеком. Но, имея несчастье быть честным человеком, я не мог питать даже слабейшей надежды оказать им помощь путем сходства с преступником. Наконец... Привели меня к какому-то старому тузу, который занимает высокий пост в полицию, которого, как видно, головы на плечах хоть отбавляй. И тут все остальные снова болтали один вздор. Кто спрашивал, не скроет ли лохматая борода моей приятной улыбки? Кто советовал начернить мне лицо, чтобы я мог сойти за негра-анархиста? Но тут старикашка въехал с самым неожиданным советом. «Наденьте ему дымчатые очки и дело в шляпе», — сказал он. Посмотрите на него, сейчас он похож на ангелочка в виде конторщика, дайте ему дымчатые очки, и дети будут с визгом бежать от него. И так оно и вышло, клянусь Георгом. Раз были скрыты мои глаза, все остальное улыбка, широкие плечи и короткие волосы сразу сделали меня похожим на настоящую бесенка. Как я вам сказал, вся штука оказалась вполне простой, раздел был сделан как просты вообще все чудеса. Но не в том еще было самое чудесное. Была еще одна вещь, поистине поразительная. До сих пор голова у меня кружится, когда вспоминаю о ней. «А что именно?» — осведомился Сайм. «Я вам скажу», — отвечал человек в очках. «Тот крупный полицейский туз, который так досконально изучил меня, что знал, какие очки пойдут к моим волосам и носкам, бог ты мой, ведь он и не видал меня вовсе!» Сайм внезапно сверкнул ему него глазами. — Как же так? — спросил он. — Я думал, что вы говорили с ним. — И говорил весело, — подтвердил Буль. Но говорили мы в комнате темной, как угольный погреб. Что, не угадали бы? — Никогда бы и в голову не пришло. серьезно сказал Сайм. — Действительно, вполне новая идея, — поддакнул профессор. Новый их союзник в практических делах уподоблялся вихрю. Достигнув справочного бюро, он с деловой краткостью осведомился о пиздах идущих в дур. Получив должные сведения, он запихал спутников в КЭП, усадил их и самого себя в купе вагона, прежде чем они успели уразуметь головокружительную процедуру. Разговор возобновился по-настоящему лишь тогда, когда они были уже на проходе, отправлявшемся в коля. Я уже заранее решил, пояснил доктор, что буду завтракать во Франции, но я в восторге, что буду завтракать не один. «Видите ли, мне поневоле пришлось нарядить туда эту скотину-маркиза с его бомбой, потому что председатель не спускался с меня глаз, хотя Богу известно, как он ухитрялся это делать. Когда-нибудь расскажу вам всю историю». Положительно казалось, будто кто-то душит меня за горло. Каждый раз, когда я пытался увильнуть от поручения, откуда ни возьмись, передо мной появлялся председатель, то улыбаясь мне в окне клуба, то раскланиваясь со мной с империаломнибуса». «Говорю вам, можете толковать что хотите, но этот человек продался дьяволу, он может быть в шести местах в одно и то же время». «Итак, вы, как я понял, снарядили маркиза в путь», — сказал профессор. «Как давно это было, успеем ли мы перехватить его?» «Да», — ответил новый руководитель, — «я все рассчитал, мы еще застанем его в кале». «Но когда мы застанем его в кале», — продолжал профессор, — «что мы станем делать тогда?» При этом в вопросе лицо доктора Булли затурманилось в первый раз. Он подумал немного, затем сказал, «Теоретически говоря, полагаю, что нам следует призвать полицию». «Только не мне», — сказал Сайм. «Теоретически говоря, мне следовало бы прежде утопиться. Я обещал одному бедному малому, настоящему современному пессимисту, дал ему честное слово, что ничего не открою полиции. Я не хочу заниматься казуистикой, но не могу нарушить слово данному современному пессимисту. Это все равно, что обмануть ребенка». — Вот так же и я, — сказал профессор. Я пытался сказать полиции и не мог, благодаря какой-то принесенной мною дурацкой клятве, Видите ли, в бытность свое актером, я был, как бы сказать, на все руки. Единственные грехи, которых нет у меня на душе, это клетво преступничество и измена. Соверши я их теперь, я перестану понимать разницу между добром и злом. — Через все это прошел и я, — сказал доктор Буль, — и решение мое принято. Я обещал секретарю, вы его знаете, тот, что улыбается сверху вниз. Друзья мои, этот человек несчастнейший из смертных. Вино или тому его пищеварение, или совесть, или нервы, или мировоззрение, но только он в аду. Он проклят навеки. Нус, а я не способен ополчиться на такого человека и травить его. Это то же, что бить плетьми прокаженного. Быть может, я рехнулся, но таково мое чувство, и все тут. — Не думаю, чтобы вы рехнулись, — сказал Сайм. Я знал, что вы так решите с той минуты, как вы. — Что? — переспросил доктор Буль. — Как вы сняли очки. Доктор Буль слегка улыбнулся и прошел через палубу, чтобы взглянуть на залитое солнцем море. Затем также небрежно прошелся обратно, и на трех спутников спустилось сочувственное молчание. «Ну, — сказал Сайм, — сдается мне, что мы все трое страдаем однородной нравственностью или безнравственностью, и поэтому нам не лишним будет взглянуть в глаза, вытекающим из этого фактом». «Да, — согласился профессор, — вы совершенно правы, притом следует поторопиться, так как я уже вижу серый нос, выступающий на берегу Франции. Вытекающий из этого факт, — серьезностью продолжал Сайм, — есть то, что мы втроем одиноки на этой планете». Гоголь исчез, богу известно куда, быть может, председатель раздавил его как муху. В Совете всего три человека против трех, как было с римлянами обронявшими мост. Но нам хуже, чем было им, во-первых, потому что они могли обратиться к своей организации, а мы не можем, во-вторых же потому, потому, закончил профессор, что один из этих трех не человек. Сайм кивнул и помолчал минуту две, затем снова продолжал. Идея моя следующая. Нам необходимо сделать что-нибудь, чтобы задержать Маркиза в Кале до 12 часов завтрашнего дня. Я перевернул в голове 20 разных планов. Донести на него как на динамитчика мы не можем, это решено окончательно. Не можем также добиться его ареста под каким-либо пустым предлогом, и бы нам пришлось бы выступить свидетелями. Он знает нас и может заподозрить, что дело нечисто». Не можем мы задержать его и под предлогом анархистских дел. В этом направлении он мог бы простить многое, но только не задержку в Кале. В то время как король безопасности проследует через Париж. Можно бы попытаться самостоятельно похитить и запереть его, но для этого его слишком хорошо там знают. Он может вызвать целый охранный отряд. Он храбрый, силен, и успех представляется сомнительным. Единственное, что я могу сделать, это воспользоваться именно тем, что составляет преимущество Маркиза. Я воспользуюсь тем, что он всеми почитаемый аристократ. Воспользуюсь тем, что он имеет много знакомых и вращается в лучшем обществе. «Что за колесицу вы несете?» — спросил профессор. Род Саймов впервые упоминается в XIV веке, — продолжал Сайм. Но существует предание, будто один из них сражался в Банкобёрне рядом с Брюсом. Начиная с 1350 года, генеалогическое древо вполне ясно. «Он помешался», — сказал маленький доктор в глаза. «Наш герб тем же тоном выкладывал Сайм две серебряные полосы по красному полю с тремя андреевскими крестами. Девиз меняется». Профессор грубо схватил Сайма за жилет. «Мы причаливаем», — сказал он, — «что с вами, морская болезнь или страсть шутить не кстати?» «Замечание моей практичной, да мучительность», — спеша возразил Сайм. «Род сент и стаж, также очень древнего происхождения. Маркиз не может отрицать, что он дворянин. Я также не могу отрицать, что я дворянин, и с целью поставить вопрос о моем общественном положении, вне всякого сомнения, я предлагаю при первом же случае сбить с него шляпу». «Ну вот мы и у пристани». Они сошли на обаленный солнцем берег каком-то оцепенений, сайм, взявший на себя теперь роль вожака, как Буль делал это в Лондоне, повел их вдоль набережной, пока они не достигли ряда расположенных в зелени кафе, обращенных к морю. Выступая перед ними, он слегка охрохорился, размахивая тростью, как шпагой. По-видимому, он направлялся к дальнему концу ряда кафе, но вдруг остановился. Резким жестом, велев молчать, он указал пальцем в перчатке на столик под навесом цветущих кустов, за которым сидел маркиз Сент-эстаж, сверкающими в пустой черной бороде белыми зубами, со смуглым смелым лицом, зачиненным светло-желтой соломенной шляпой, и резко выделявшимся на фоне синего моря.